Глава 3. На следующий день прибыли Герон и его отряд. Надо было видеть лицо мужчины, когда я ему сообщил новость, что теперь он личный телохранитель регента Рассветной империи, и его отряд являются моими гвардейцами, которые подчиняются только мне. Помнится, когда-то он говорил, что с отрядом служил при имперском легионе, и верхом их мечтаний было стать гвардейцами императора. Но это была недосягаемая мечта, такая же, как стать гвардейцем высокородного. Но он уже достиг её, и я не видел ничего плохого в достижении новой цели. Разместив отряд в пустующих жилых зданиях рядом с полигоном, я снова погрузился в ряд мелких бюрократических проблем, которые требовали моего пристального внимания. Моя сеть осведомителей росла уже и без моего участия, что не могло не радовать. И сейчас все донесения говорили о том, что на границах неожиданно наступило затишье, что было странно. Я ожидал, что противники империи воспользуются трауром по умершему правителю и нападут, чтобы окончательно сломить наш дух, но альянс бездействовал, и непонимание ситуации жутко раздражало. В противовес затишью на фронте, в самой империи всё было не так спокойно. Предсказуемо различные группировки, воспользовавшись тем, что сейчас до них никому нет дела, начали грызню между собой. Вспомнились давние обиды, и оскорблённые аристократы шли друг на друга войной. На многих из таких конфликтных земель были расквартированы имперские легионы, но они благоразумно не вмешивались в ругонь дворян. Если бы им удалось втянуть в это ещё и армию, то боюсь, никаких сил бы не хватило удержать империю от гражданской войны. Пока это были лишь мелкие стычки, но допускать их распространение было нельзя. Пришлось отправлять послания во все расквартированные легионы и объявлять таких взорвавшихся аристократов врагами империи, если они не готовы оставить свою грызню. Пока сложно сказать, к чему это приведёт, но они, как минимум, перестанут действовать столь нагло и мешать жить обычному населению, которое несло все тягаты последствий такого противостояния своих владык. Только к середине второго дня я разобрался со всеми бумагами и с наслаждением потянувшись, со злостью глянул на просмотренную мной стопку. Что-то раньше в бытность владыка и демонов я был этого лишён. Точно, мне нужен помощник, который бы сам этим всем занимался. Вот только где найти такого человека, чтобы ещё и доверить чтению донесений? Господин, зашёл в мой рабочий кабинет без лики слуга. В последнее время мне стало легче различать их среди остальных работающих во дворце. Несмотря на всю их маскировку, что-то всегда цепляло глаз. Слишком уж правильно они двигались для своей роли, как будто сдерживали себя, чтобы не показать лишнего. И именно это их выделяло из толпы. Ни слова больше не говоря, слуга положил новую порцию документов и, поклонившись, вышел из комнаты. Я не торопился притронуться к ним по причине того, что мне могло сильно не понравиться написанное в них. Не вызывало сомнений, что это Широн де Укин выполнил своё обещание и прислал запрашиваемые мной данные. Вполне очевидно, что здесь описано далеко не всё, но до чего, собственно, оттягивать, всё равно ведь возьму их в руки. Спустя два часа я откинулся на спинку стула и потёр уставшие глаза. Как и предполагал, не всё так просто было в империи, чтобы без проблем выиграть в текущей войне. Раньше я не интересовался вопросом политики государства, в котором живу, и сейчас приходилось спешно наверстывать упущенное. Если касаться аристократов, то выходило, что в рассветной империи присутствуют три крупных группировки и множество куда менее серьёзных альянсов. Первая группа аристократов объединялась по большей части по признаку древности своего рода. В итоге получалось что-то вроде старой аристократии, которая родила о соблюдении традиции, ну и, конечно, они при любом удобном случае демонстрировали, насколько превосходят остальных высокородных. У некоторых таких аристократов за время существования дома почти не осталось богатств, но всё равно они считали, что выше остальных, и по этой причине к ним не испытывали большой любви. Ещё одним примечательным моментом было то, что многие из старых родов ранее были в других государствах, но после завоевания их земель Рассветной империей смогли сохранить статус и власть. По какой причине это было сделано, в бумагах не было сказано, но и так понятно, что история эта темная. Вторая группа состояла из так называемой «молодой аристократии». Это были выходцы из простых людей, которые за последние 200 лет смогли как-то отличиться и получить титул аристократа за свои свершения. Особенно много их появилось во время военных экспансий, где офицеры совершали подвиги, которые просто не могли остаться без внимания императора. Вот и получается, что в этой группе большинство составляют потомственные военные и другие выдающиеся люди. Именно они стояли за то, чтобы развивать достигнутый успех и воплощали смелые идеи. Кстати, мою семью тоже можно было отнести ко второй группе. но из-за того, что Кристофер и Ленит были близкими друзьями предыдущего императора, они держались несколько особняком. Возможно, пройдёт пару лет, и им предложат вступить в этот неофициальный клуб. Третья группа была самой малочисленной, да и выделялась только из-за своего своеобразного поведения. Дело в том, что часть родов в империи, оказавшись на удивление набожной, и принимала посильное участие в деятельности храмов. В некоторых из них, судя по записям, хранились священные реликвии, олицетворяющие силу того или иного бога. Не очень однозначная группа, которую многие не учитывают, но чувства говорили мне, что именно это объединение аристократов может нести наибольшую угрозу. Да ещё и боги никогда от них не ждал ничего хорошего. Помимо этого было ещё множество мелких альянсов, но сильно повлиять на государство они не могли и почти не представляли интереса. На них, по сути, никто не обращал внимания, пока те не начинали взрываться. Что было результатом подобных необдуманных действий, думаю, понятно. С войсками было всё проще и менее запутанно. Легионы были, если судить по тем же бумагам, преданы не столько императору, сколько рассветной империи в целом. Мне некогда поднимать исторические хроники, но уже сейчас можно сделать вывод, что кто-то очень хорошо продумал стратегию развития государства. Мольчишек, которых отбирали в легион, не только обучали тому, как убивать и биться в строю, но и внушали сильную любовь к своему государству. Да и жалование даже у рядовых легионеров было достаточно высоким, чтобы в легионы рвались добровольцы. Ну и судя по тому, что я прочёл, в случае если император не будет справляться со своей работой или вообще начнёт зарываться, он лишится поддержки армии. потому что тем, благодаря воспитанию, нацеленному на развитие патриотизма, важно процветание государства в целом. Интересно, это действительно так, или же Де Укин специально предоставил именно такую информацию, чтобы обозначить границы моих возможностей? Если в целом смотреть по состоянию дел в легионах, то всё было не так уж плохо. На форпостах хватало как бойцов, так и запасов для долгой осады. Егерские войска были укомплектованы лучшим снаряжением и вполне успешно не давали противнику закрепиться на нашей территории. Если где и происходил захват территории, то велась активная партизанская война при тайной поддержке населения, пока к месту прорыва не подходили основные силы, которые отбивали земля обратно. Правда, всё это действовало, если со стороны альянса не было чернокнижника. Как бы не хотелось обратного, но эти тёмные маги были очень сильны, и сложно было найти того то добровольно стал бы им противостоять. Нет, в легионах хватало и своих магов, но по большей части это были твёрдые середнячки, которые и в академии толком не учились. Тут нужны были именно специалисты в противостоянии магам, а не обычным солдатам. Таких специалистов, откровенно говоря, было мало. И по этой причине их не так часто пускали в бой. Пока эта мысль не ускользнула, я придвинул к себе пищи и принадлежности и стал писать первый за время моего regentства указ. Хотя скорее это был приказ. Я, воспользовавшись своей властью, по сути, приказал всем магическим академиям империи начать усиленную подготовку студентов именно в противостоянии другим магам. Империи очень не хватало обученных боевых волшебников, способных действовать в связке с армией. Были ли правда одиночки, которые запросто могли расправиться с некрупным войсковым формированием? Ну это были авантюристы, которые получали неплохие деньги за охоту на монстров и прохождение таинственных подземелий. Опять мысль скачет в беспорядке. Ну я просто не могу оставить тему подземелий без внимания, слишком это неоднозначный ресурс. Всего на нашем континенте было несколько десятков таких подземелий, которые правильно называть подземелья. Именно так, с большой буквы. В принципе, под общим наименованием скрывались не только классические подземелья, но и башни, лабиринты, города-призраки, всё то, что осталось нам от древних. Эти места хранили секреты прошлого и хорошо умели их оберегать. В исторических хрониках не сохранилось никакой информации о тех, кто оставил эти сооружения. Однако это не мешало авантюристам предпринимать попытку за попыткой, чтобы продвинуться дальше предшественников. На территории Рассветной империи было где-то 7 известных подземелий, что само по себе было довольно много. Отчасти именно поэтому империя и развивалась так быстро. В подземельях добывали ценные ингредиенты и ресурсы, благодаря которым можно было, например, создать артефактное оружие, способное разрезать лист металла толщиной в несколько метров и при этом не затупиться. Неудивительно, что за такими ресурсами охотились, и обладание подземельем давало государству шанс стать сильнее. Заманчиво было бы привлечь авантюристов в легионы, но они были слишком уж непредсказуемыми личностями, да и чересчур яркие одиночки, чтобы кому-то подчиняться. Раздумывая над навалившимися проблемами, я вышел из кабинета и направился на тренировочный плац. Время лишь немногим перевалило за полдень, и сейчас песок плаца месило несколько воинов из отряда Герона. Сам гвардеец занимался с утроенной отдачей, показывая своим подчиненным пример. Я кивнул маме, не отвлекая её от объяснения очередной связки группы воинов, не занятых разминкой, а сам пошёл в сторону свободного пятачка земли, чтобы никому не мешать. Стоило мне только закончить разминочный комплекс, как рядом практически беззвучно возник Эрон. "Госпожа Ленет, потрясающая", восторженно прошептал он. "Но «Ну так подойди к ней и попроси тебя потренировать", сдерживая раздражение, ответил я. Излишнее восторжение моей мамы меня начинало нервировать. Нет, я не посмею, покачал головой парень. Но она же тренирует моих гвардейцев. Так почему не может заняться и тобой? терпеливо продолжил я. За пару дней мы успели перейти на ты и уже отбросили эти официальные обращения. Я ещё недостаточно хорош, чтобы просить о её тренировках, гнул свою линию Эрен. Как знаешь, махнул я рукой на попытку переубедить парня. Вот надо же было ему вбить себе такое в голову. Тогда может, потренируемся? предложил я, наперёд зная ответ. «Конечно!» — радостно улыбнулся Де Алстор, выхватывая меч из ножен. Моему партнёру по спаррингу ещё не выковали новый клинок, и он всё так же продолжал использовать одноручный меч, хотя я ему не раз предлагал использовать один из тренировочных. Но, как мне теперь кажется, легче сдвинуть гору, чем переубедить Эрона Де Алстора. Тяжело вздохнув, я вытащил из ножен Шакас и подобрал во вторую руку один из тренировочных коротких мечей. Мне пока не удавалось найти себе второе оружие, чтобы оно также подходило мне, как змеиный клинок. Но и полностью забрасывать двуручный стиль боя не хотелось, хотя как в одноручном, так и в двуручном бое были свои плюсы и минусы. Спаринги мы с Эрином проводили не так уж часто, но стоило нам схватиться за оружие, как гвардейцы прекратили тренировки и отошли подальше, к самому краю плаца. Я несколько смущённый смотрел на это, так как знал, кто является причиной такого поведения. Порой во время боев мы с Арином излишне увлекались и переставали контролировать очерченную зону арены и носились по всему доступному пространству. Как нам хватало ума сдерживаться и не наносить друг другу серьёзные раны, а скорее только обозначать их, я даже не представляю. Во время нашего спарринга казалось, что мы с Арином забывали, что это лишь тренировка. Я отрабатывал с ним всё более сложные приёмы, которые уже выходили за рамки того, чему меня обучала мама. Он же, видимо, стремился показать всем, что превосходит меня. Пока у нас в целом выходила ничья, но я не пользовался возможностями Шакаса, да и сдерживал свои, а Эрен не брал в руки привычный ему меч. Поэтому для меня пока оставалось загадкой, кто же из нас сильнее. Пока мы были заняты лишь лёгкой разминкой и не применяли ничего серьёзного, но уже по полигону начали раздаваться шепотки, а кто-то особо наглой делал ставки на исход боя. Пускай мы часто сводили наш спарринг в ничью, но хитрец догадался поставить на количество пропущенных ударов. Что приятно, большинство ставило на меня, хотя некоторые и не обделили вниманием Эрена. Справедливости ради стоит сказать, что мы с парнем работали на таких скоростях, что даже наблюдение за этим было неплохой тренировкой. И только поэтому я не прекратил этот бедлам, а позволил гвардейцам заниматься своим маленьким развлечением. Да и жалованиям мужчинам почти некуда было девать. Так как жили они во дворце на полном обеспечении, их семье не бедствовали, ибо получили содержание из казны моего графства. Вот и получается, что жалование высокое, а тратить его особо некуда. Герон провёл хорошую работу со своими подчинёнными, и те не спешили при первой же возможности навещать ближайший кабак, а больше времени уделяли тренировкам и росту своих навыков. А то ведь и поперить могут из гвардейцев за несоответствие требованиям. Такое клеймо на всю жизнь никто из воинов не хотел. Пара минут неспешных обменов ударами, и мы, не сговариваясь, начинаем ускоряться и использовать всё более замысловатые атаки. Благодаря высоким навыкам своего напарника я мог не бояться покалечить его и почти не сдерживался. Примерно ещё 10 минут мы носились по всему доступному пространству и синхронно замерли, поклонившись друг другу. К сожалению, я не мог посвятить спаррингу слишком много времени. И пришлось ограничиться этим. Одновременно с тем, как мы вложили мячи в ножны, гвардейцы, как им казалось, незаметно стали передавать выигрыш победителям. Саар, ты прекрасно усвоил преподнесённый мной материал. Незаметно подошла ко мне мама, пока я пытался отдышаться. Что ты, мама? Слегка смутившись, отмахнулся я от её слов. После тренировок с тобой по-другому и не могло быть. Кстати, перевёл я разговор в деловое русло. Когда прибудут наставники для легионеров? Удалось кого-то найти на эту роль? Ты всё в делах, показательно вздохнула мама. Да, я нашла пару своих знакомых, которые уже отошли от дел, но не против обучать молодняк. Через пару дней те, кто жил недалеко от столицы, прибудут в дворец. Дальше сам будешь их оценивать. Спасибо, уважительно поклонился я ей. Пускай формально по статусу я был выше ленет, но она всё равно оставалась моей мамой, и я её безмерно уважал, хоть и не всегда одобрял её легкомысленные поступки. «Эрн», — обратилась она к моему партнёру по спаррингу, — «ваш стиль мне что-то напоминает». «Я одно время проходил обучение в Ордене Рыцарей», — заполнил появившуюся паузу Дэл Стор. «Они обучили меня основам обращения с двуручным мечом, а затем я обучался ещё у нескольких наставников, которые помогли отточить мастерство». «Вот как?» — задумчиво переспросила Ленит. «Наверное, я сталкивалась с кем-то, кто использовал тот же стиль». «Возможно». кивнул Эрн. «Насколько я знаю, орден обучал всех прошедших их испытания». «Мама», обратился я к погрузившейся в свои мысли воительницы. «Эрн хотел пройти тренировки у тебя». «Сар!» — возмущённо воскликнул парень. Но под взглядом Ленит смутился и замолчал. «Я не против», — пожала плечами мама. «Пусть приходит на тренировки гвардейцев». «Благодарю за честь». Излишне громко поблагодарил её Эрн, склонившись в поклоне. «Не обращай на него внимания», — увёл я маму от так и не разогнувшегося парня. «У него свои заморочки со всем этим». «Не переживай, тепло улыбнулась мне Ленит. За время приключений с твоим отцом я повидал разных людей, и у них были куда более значимые причуды. Саар, ты лучше расскажи, как ты?» Вроде бы просто спросила она, но я почувствовал в голосе мамы беспокойство. «Справляюсь понемногу», — со вздохом признался я. Несть пара проблем, но думаю, в скором времени их удастся решить. Жаль, что нет возможности провести задуманные мной изменения более полно. Но думаю, выкручусь. Ты же знаешь, что всегда можешь обратиться к нам с отцом за помощью, положив мне руку на плечо, сказала мама. Вы уже мне помогли, согласившись исполнить мою просьбу. Если потребуется что-то ещё, я обязательно сообщу. Я рада, мягко улыбнулась мама. Но тут её взгляд зацепился за ножнес мечом, и в глазах загорелся какой-то подозрительный огонёк. Знаешь, до этого дня я не обращала внимания на твой меч. Да, это шакас. Предугадал я её дальнейшее слово. Несмотря ни на что, моя мама оставалась воином и была несколько помешана на оружие. Что уж далеко ходить за примером. В нашем родовом имении была отдельная комната с личной оружейкой и ленет, где та хранила добытые ею трофеи или сделанные в разное время мечи. Мама была сильным бойцом, и бывало такое, что меч просто не выдерживал силы её удара. Но она заботливо собирала осколки и потом отводила такому погибшему мечу отдельное место в своей коллекции. Помнится, я поперво удивлялся этому, но потом мама рассказала мне, что для неё мечи и почти то же самое, что и товарищи. Таким образом она чтит память клинков, что были с ней в самые трудные минуты и помогали выжить. Я думала, что никогда не увижу его так близко. Прошептала мама, любуясь вытащенным мною мечом. Видимо, зная особенности змеиного меча, она не тянула руки, чтобы его потрогать. Вспоминая то, как реагирует меч на чужие прикосновения, я сомневаюсь, что смог бы его удержать. "Господин", подбежал ко мне слуга. "А уидиенцию с вами запрашивает высокородный дельхаватар". "Неожиданно", буркнул я себе под нос, убирая меч в ножны. "Проведите его в третью малую приёмную. Я сейчас подойду". Слуга, поклонившись мне, умчался обратно. Государственные дела не терпят отлагательств, печально улыбнулась мама. Не привыч чуть не ляпнул я не привыкать, но быстро поправился. Ничего страшного. Это неизбежно в любом случае, а игнорировать высокородных не самое верное решение. Мама молча меня обняла и отправилась к гордейцам, которые уже были готовы продолжить тренировку. Кто из дальховотаров ко мне пришёл, спросил я подошедшую ко мне Керис, пока умывался из бочки с водой. Девушка, на удивление легко, выясняла всё, что творится во дворце, и вполне могла ответить на такой простой вопрос. Надо будет узнать у неё потом, кто же её снабжает такими сведениями. Сомневаюсь я, что Эрос сам занимается сбором сплетен и новостей. К вам пришёл наследник дома Хаватар. Значит, не сам глава. Интересно. Закончив умываться, я поспешил на встречу с высокородным. Наделе хорошо бы принять ванную после тренировки, но он сам пожаловал в встречу со мной, так что пусть не жалуется. Когда я вошёл в третью малую приёмную, у окна стоял высокий мужчина, который обернулся на звук моих шагов. Что можно было сразу сказать, вылетая копия главы рода, только чуть помоложе, да ещё косой шрам через всё лицо. Видимо, когда-то его хотели лишить глаза, но мужчина оказался ловчее. В целом он производил впечатление воина, а не аристократа, хотя не был лишён черт, присущих высокородным. «Господин регент», — вежливо поклонился он мне. «Высокородный Дельх-Аватар», — кивнул я согласно дворцовому протоколу. «Микот», — подсказал мне мужчина своё имя. «Я смотрю, мой приход оторвал вас от чего-то». «Ничего страшного», — сказал я, усаживаясь в свободное кресло. «Небольшой спарринг, чтобы держать себя в форме». «Вот как». Удивлённо приподнял бровь Микат Дель Хаватар, садясь напротив меня. Нечасто высокородные уделяют время физическому развитию. Будь моя воля, я предпочёл бы путь воина, а не политика. Но был рождён высокородным, и это возлагает ответственность, пожал я плечами, видя, что мои слова находят отклик в собеседнике. Именно о пути воина я и хотел поговорить. Довольно улыбнувшись, Микат свёл пальцы в замок. Мой отец не смог лично прийти во дворец, но я обладаю тем же правом принимать решения, что и он. Уже интересно. Устроился я поудобнее в кресле, ожидая предложения от мужчины. Мы готовы поставлять снаряжение для легионеров более высокого качества, чем закупается сейчас. В чём ваша выгода? Как минимум, это очень выгодный контракт с нашими кузницами, который потеснит конкурентов на рынке. Довольный тем, что я готов его выслушать, стал более подробно рассказывать про своё предложение Micot. И если вы позволите, я хотел бы вам предложить использовать некоторые нетрадиционные материалы. Например, заинтересовался я про то, что кто-то захочет подвинуть конкурентов на рынке, мне было вполне понятно. Просто DelhaVatare первые, кто додумался обратиться ко мне напрямую и чтобы получить в дальнейшем от них поддержку. Мне придётся согласиться на заключение такого контракта. Мне нет особо дела до заключённых ранее договорённостей. И если Дельха Ватары докажут, что смогут поставлять снаряжение для армии более высокого качества, не вижу причин им в этом отказывать. Как вы знаете, на территории империи находится несколько крупных подземелий. Начал издалека мужчина. В некоторых из них есть возможность добывать особые материалы и руду, которую не найти больше нигде. Обычно все эти поставки изымаются императором в пользу государства, и лишь небольшой процент оседает в руках торговцев. Я бы хотел попросить вас дать нам возможность с помощью аллиетовой руды создавать мечи для легионов. Никогда о ней не слышал, нахмурился я, стараясь вспомнить, чем же примечательна данная руда. О ней мало кто слышал, так как добывают её в слишком малых количествах, чтобы заинтересовать крупных поставщиков. «Если честно...» Микот положил руки на подлокотники кресла и немного взволнованным голосом продолжил. «Это просьба, моя личная инициатива, и она никак не связана с первой частью предложения, которая идёт от всего нашего рода». «И зачем вам это? Понимаете?» «Я, несмотря на положение высокородного, не чураюсь заниматься чёрной работой и с детства провожу много времени в родовых кузнях, где меня обучили этому увлекательному делу. В своих изысканиях я пытался придумать новый сплав, чтобы сделать мечи, способные не тупиться в самых жестоких сечах, и если удастся, рассекать заклинания магов. Ну, некоторые воины вполне могут сделать такое с помощью обычного меча, припомнил я одно из показательных выступлений мамы перед гвардейцами, где она демонстрировала именно этот навык. "Вы правы", согласился со мной Микат. "Но только воинов такого уровня не так много". и большая часть из них — авантюристы. Я же смог найти применение олиэтовой руде. Он замолчал, но после моего одобрительного кивка продолжил. Если смешать стандартный сплав металла, который используют в изготовлении мечей вместе с небольшой долей олиэтовой руды и с некоторыми другими сплавами металлов, можно получить меч, если и не способный разрубить заклинание, летящее в воина, то снизить его силу и при должном умении отклонить в сторону. Вы проводили испытания нового сплава? Не скрою, меня смогли заинтересовать слова Дель Ховатара. Если всё так, как он рассказывал, то это повысит шансы выживания легиона в противодействии магам противника. Созданный меч с большим количеством примесей алетовой руды может разрушить не особо сильные чары и сильно снизить их поражающий эффект. Но так как количество руды не очень большое, то мы использовали напыление на лезвие, которое позволяет с помощью обычного меча Некоторое время противодействовать даже артефактному оружию. Вы говорите об очень интересном предложении, но я бы хотел увидеть демонстрацию данного оружия, задумчиво постучав по подлокотнику кресла, сказал я. Я понимаю, улыбнулся мужчина. Поэтому я взял несколько образцов с собой, и мы можем перейти к демонстрации. Нетерпеливо проговорил Мигот, но вдруг запнулся и склонил голову. Если, конечно, это не отвлечёт вас от ваших планов. Я не против провести демонстрацию прямо сейчас. Мужчина будто бы только этого и ждал. Подскочил со своего места. На выходе я подозвал одного из слуг, чтобы Микот объяснил ему, где взять необходимые для демонстрации вещи и куда следует потом проводить слуг Дель Ховатара. Тем временем мы отправились всё на ту же тренировочную площадку, где я и был всего-то час назад. Ожидаемо воином, вызвавшимся для проведения испытаний, оказалась моя мама, переищать которой никто просто не посмел. Она достала первый меч, который, по словам Микото, был создан с использованием напыления из аллиетовой руды. Ленет подошла к чучелу, изображающему мага, для правдоподобности вокруг которого был создан магический барьер, запитанный от артефакта. Чучело стояло для отработки нападений на мага, закрытого подобной защитой, чтобы наглядно показывать, что и обычный воин может прорваться сквозь эту преграду, если будет наносить достаточное количество ударов. В барьере специально было создано несколько условных слабых точек, попадание в которое могло всего за пару удачных атак оставить чучело без барьера. Но всё не могло бы быть так просто, иначе это оказалось бы лишь дорогой, но игрушкой. Чучело не только успешно сдерживало атаки воинов, но и ответно атаковало слабыми заклинаниями, от которых надо было уклоняться. Мама подошла к чучелу и сделала слабый замах, лишь слегка коснувшись лезвием меча контура барьера. От места удара разошлись небольшие волны, показывая, что повреждения техники всё же было. И в тот же момент чучело выстрелило огненным шаром, который мама приняла на плоскость меча и резким движением отклонила в сторону. Я удивлённо посмотрел на меч, который даже не нагрелся от соприкосновения с заклинанием, краем глаза поймав довольную улыбку Дель Хаватара. По мужчине было видно, что его откровенно порадовало произведённое впечатление – Речь это по его словам, после простого напыления, когда самой руды лишь мизерное количество. Ленет некоторое время ещё поотклоняла несильные огненные заклинания и встретила следующий шар огня лезвием меча, намереваясь разрезать его. Уровень моей мамы позволял сделать это и с помощью обычного меча, но сейчас она сознательно не использовала никакую технику и не применяла внутреннюю энергию для усиления удара. Мне уже стало казаться, что у нас может проделать это, но, видимо, меч всё же был не готов к такому испытанию. За пару мгновений, потребовавшихся клинку на преодоление структуры заклинания, он сильно нагрелся, и хоть и смог получить желаемый результат, но после такого меч был ни на что не годен, настолько сильно извело металл. Нет, как своеобразную дубинку его ещё можно было использовать, но не более. Следующий, выкрикнула мама, отбрасывая испорченное оружие. В ту же секунду она поймала второй меч, кинутый ей гвардейцем, который стоял ближе всего к разложенным образцам. В этот раз, по словам Микота, в сплав стали была добавлена небольшая примесь алетовой руды, чтобы усилить его свойства. Мама не стала использовать скользящие удары. Вместо этого она совершила несколько быстрых колющих атак, от чего барьер весь поплыл волнами, обозначающими попадания. Едва слышно хмыкнув, Ленит ускорилась ещё сильнее, сдвинувшись со своего места и заскользив вокруг неподвижного чучела. Она явно не стремилась истощить барьер, а скорее хотела выяснить, насколько хорош этот вариант меча. В конечном итоге меч хоть и сильно истощил защиту артефакта, но стал крошиться и не выдержал нагрузку, разломившись на куски. Если бы это был обычный меч, то он бы выдержал куда меньшее количество таких атак, что говорило в пользу новой разработки. Отбросив и этот клинок в сторону, Ленит перехватила в воздухе следующий образец, в котором помимо алеатовой руды были добавлены сплавы ещё нескольких редких минералов. В этот раз, несмотря на то, что мама не использовала свои возможности, лезвие меча мягко засветилось бело-синим цветом. "А это что?" задал я вопрос Микоту. "Это случайный проект, который привёл к неожиданному результату". Высокородный прямо светился от счастья. И ведь не скажешь, что мужчина старше меня. Вот что значит фанатик своего дела. Мы экспериментировали с различными примесями и случайно получили сплав, который реагирует на внутреннюю энергию воина. Как вы знаете, опытные воины могут направлять свою энергию в оружие, усиливая его разрушающую силу. Особенно это хорошо демонстрируют артефактное оружие, которое может выдержать очень большие объёмы энергии или даже приобрести неожиданные свойства. Но не суть. Сам себя одёрнул Мигот, поняв, что он уже начал читать лекцию, а не рассказывать про свою разработку. Нам удалось найти кристалл, который в какой-то мере резонирует с энергией воина и поглощает ту её часть, которая и так была бы рассеяна в окружающем мире. Благодаря этому меч может и не сравниться по вместимости с артефактом-оружием, но уже не требует от бойца постоянного контроля, так как вытягивает энергию самостоятельно, делая клинок прочнее а кромку лезвия острее, при этом сохраняются свойства сопротивления магии». Мама с интересом посмотрела на меч и, прокрутив его в ладони, всего двумя взмахами разрубила барьер защищающей чучела. «Правда, сила клинка всё равно зависит от способностей воина», прокомментировал Микот, произошедшая. «Я хочу себе такой клинок», — подошла к нам Ленит, игнорируя последний образец. В выбранном мамой мече, судя по чётко выделенным синим прожилкам, использовали куда больше редкой руды, чем в остальных. «Для меня будет честью, если вы воспользуетесь созданным мной мечом», склонил голову Дель Хаватар. Сложно было ожидать другого ответа, ведь тон моей мамы не предполагала отказа. Я бы на его месте сделал то же самое. «Последний образец, я так понимаю, содержит куда больший процент алиетовой руды», решил всё-таки уточнить я. Вы правы, подтвердил Микот. Лезвие меча после такого способно разрубить довольно сильные чары. Но оружие стало практически одноразовым, разрушается от одного-двух применений. Вам удалось убедить меня, немного подумав, огласил я своё решение. Легионы будут вооружены вашими мечами. Буду оправд оправдать ваши ожидания. С плохо скрываемым торжеством на лице, мужчина снова склонился. Для простых солдат надо подготовить первый образец, для офицеров второй, и для некоторых личностей, указал я на маму, которая занята любованием лезвием меча, перестала обращать внимание на окружающих, подготовить десяток мечей третьего образца. Для солдат наши кузнеи смогут подготовить мечи за 3 месяца, с остальными несколько дольше, но к концу года. Твёрдо посмотрел мне миг в глаза. Я даю слово, всё будет подготовлено. Надеюсь, вы оправдаете возложенные на вас ожидания, несколько отрешенно произнес я. У вас всё ещё остаются конкуренты, которые будут готовы сорвать сроки. Благодарю за беспокойство, но я дал слово, непререкаемо стоял на своём высокородный. Что ж, посмотрел я на облака, неспешно плывущие по небу. Я сегодня дам распоряжение предоставить вам доступ ко всей руде, содержащейся в личной собственности императора. И, пожалуй, четвертый образец я возьму себе». Мужчина на это лишь кивнул, слишком сильно погрузившись в свои мысли. Интересно, а было ли все это согласовано с главой их рода? Вполне возможно, что Микот Дель Хаватар действовал по собственной инициативе. А так как он единственный наследник рода, то его слово будут вынуждены держать и остальные члены этой семьи. Стоит все же со своей стороны не оставлять данный вопрос без контроля. так как конкуренты у Дельхаватаров после заключения такого контракта с имперской канцелярией захотят сорвать обещание Микота, чтобы растоптать того, кто помешал им зарабатывать деньги. В то же время слишком уж ценные материалы запросил мужчина, и пускай их до этого просто складировали в закрытых складах, от этого их ценность не становилась меньше. Вот один уже додумался, как использовать один из редких компонентов. Кто знает, какое применение найдётся у ингредиентов, которые находят в подземельях спустя ещё несколько лет.